Глава тридцать первая Тави смотрел на огромные воздушные пространства, окружавшие серую башню, и его сердце сжалось от ужаса. Он довольно быстро узнал, как найти серую башню, а он задал вопрос гражданскому легионеру с красным носом и таким пропитанным алкоголем дыханием, что оно могло вспыхнуть от малейшей искры, и тот тут же принялся объяснять Тави, как туда добраться. Речь его была не слишком внятной, но Тави его понял, они с Китая поспешно направились к башне, «Стараясь избегать больших сборищ людей, как на улице ремесленников». Теперь они стояли возле акведука, где собиралась вода горных ключей. Столицу окружали горы и зелёные чащи полей фермерских хозяйств. Из акведука выходило дюжное ответвление несущих чистую воду к резервуарам, расположенным по всему городу. С того места, где они стояли, Тави мог видеть почти незаметный скос акведука, проходящий через все окрестности. Величественные арки поддерживали каменные желоба, по которым непрерывно с тихим журчанием текла вода. В нескольких сотнях ярда впереди Акведук проходил мимо штаба и казарм гражданского легиона с одной стороны и серой башни с другой. Китай посмотрела на Тави через плечо и замедлила шаг, однако она с удивительной уверенностью шла по узкой и скользкой от воды каменной дорожке, окаймлявшей Акведук. «Хочешь, чтобы я шла медленней?» – спросила она. «Нет», – раздраженно ответил Тави. Он полностью сосредоточился на ходьбе, стараясь не думать, как легко можно соскользнуть вниз навстречу унизительной смерти. Продолжайте вперёд. Китае пожала плечами, на его бах заиграла самодовольная улыбка, и она отвернулась от Тави. Они приближались к башне, и Тави внимательно её рассматривал. Строение казалось на удивление простым. Тави представлял себя нечто изящное и мрачное, наводящее тоску на узников, для которых было бы недостижимым счастьем выброситься из башни на камни. А на самом деле башня не слишком отличалась от казарм, хотя была выше и с более узкими окнами, да и двери Тави заметил гораздо меньше. Башня окружала широкая лужайка, огороженная палисадом. У ворот стояли на посту стражники. Кроме того, у входа в башню тоже замерли часовые. Небольшой патруль расхаживал вдоль палисада. «Выглядит довольно симпатично», – пробормотал Тави. «Просто чудесное место. Не бывает симпатичных тюрем», – ответила Китай. Она неожиданно остановилась, и Тави едва не натолкнулся на неё, что могло бы привести к трагическим последствиям. Он страдом восстановил равновесие и мрачно посмотрел на Китая. В это время по улице, под Эквитуком, проходила группа странствующих певцов. У каждого из них была в руках зажжённая свеча, как и предписывали традиции праздника. Китая внимательно наблюдала за ними, пока они проходили внизу. «Тебе нравится музыка?» – спросил Тави. «Вы все поёте неправильно», – ответила Китая с нескрываемым любопытством, глядя вниз. «Нужно петь совсем не так. Что ты хочешь этим сказать?» Она нетерпеливо взмахнула рукой. «Мой народ поёт те песни, которые возникают у него на губах. Иногда сразу несколько песен. И всякий, кто поёт, сплетает свою песню с теми, что уже поются. По меньшей мере, сразу три песни. Если их меньше, то и силы тратить не стоит. Но вы эллирансы поёте только одну. И вы все поёте одинаково». Она недоумённо потрясло головой. «Наверное, во время тренировок можно умереть от скуки». Тави усмехнулся. «Но сами песни тебе нравятся?» Китая посмотрела вслед удаляющейся группе странствующих певцов, и в её голосе появилась грусть. «Вы поете неправильно!» Она снова зашагала вперёд, и Тави следовал за ней, пока они не поравнялись с Серой башней. Тави выглянул из-за края каменного акведука. До утоптанной земли, где располагалась тренировочная площадка Гражданского легиона, оставалось никак не меньше пятидесяти футов. Рядом выселась стена палисада, с гор дул свежий весенний ветер, холодный и быстрый. И Тави пришлось наклониться назад, чтобы сохранить равновесие. Он заставил себя смотреть на крышу башни, не опуская взгляд вниз. «Здесь около пятидесяти футов», – тихо сказал он Китае. «Даже ты не сумеешь туда спрыгнуть». «Верно», – согласилась Китае. Она отвела в стороны пола своего плаща и открыла тяжёлый мешок из кожи, обработанный маратами. Из него она вытащила связку серой с металлическим отливом верёвки. «Это та самая верёвка, которая делается из волос ледовиков?» – спросил Тави. «Да», – ответила она. Китай вновь засунула руку в мешок и достала три простых металлических крюка. Она ловко соединила их вместе благодаря канавкам на обратной стороне, а затем обвязала куском кожаного шнура, так что крюки образовали круг. «Эти крюки делали не Мараты». «Верно. Ими владела вор Алиранец. Я видела, как он однажды ночью ограбил дом. И ты их у него украла?» Китай улыбнулась, пока её пальцы ловко завязывали узел. «Единственный учит нас. То, что даётся другим, можно получить и нам». Она широко улыбнулась и добавила. «Будем спускаться, ле-ранец». Тави опустился на одно колено, а Китая подняла крюк и стала вращать его у себя над головой, всё быстрее и быстрее вытравливая верёвку. Всё произошло стремительно. Четыре круга, пять, а потом она швырнула крюк и прикреплённую к нему верёвку на крышу. Металл негромко зазвенел, ударившийся камень. Китая начала медленно тянуть на себе верёвку, Когда верёвка натянулась, она сильно отклонилась назад, проверяя, насколько надёжно зацепился крюк. «Вот здесь, в мешке», — сказала она. «Металлический зуб-молоток». Тавис засунул руку в мешок и нашёл оба предмета. Он снял свой плащ, сложил его несколько раз, а затем забил металлический зуб в к ведука. Материал плаща заглушал удары молотка. Тавис забил его так, чтобы он был наклонен в сторону, противоположную той, куда уходила верёвка. Китай посмотрела на зуб и одобрительно кивнула. Она передала ему конец верёвки, и Тави пропустила его сквозь отверстие в зубе, затем он натянул верёвку, Китаи его страховала. Коротко кивнув, Китаи быстро завязала ещё один узел, Тави раньше таких узлов не видел. Затем она вытравила верёвку так, что она натянулась и кивнула Тави. Он отпустил верёвку, и с лёгким шорохом она натянулась между акведуком и башней блестя точно шёлковая паутина в далёком сиянии тысяч волшебных светильников. «Значит, мы доберёмся туда на верёвке, чтобы избежать охранной магии земли и дерева на лужайке, верно?» Спросил он. «Да», — сказала Китае. Остается ещё Фурия ветра, следящие за крышей», — заметил Тави. «К тому же с каждой стороны там может оказаться по горгулье. Видишь те выступы?» Китая нахмурилась. «А что такое горгулья? «Фурия земли», — объяснил Тави. «Статуя, способная воспринимать окружающий мир двигаться, они не слишком быстры, но обладают немалой силой». «Они попытаются причинить нам вред?» «Весьма возможно», — ответил Тави. «Они будут реагировать на любое движение на крыше». «Значит, мы не должны ступать на крышу?» Тави кивнул. «Это может сработать, но я не представляю себе, как ещё мы сможем попасть внутрь башни. Туда ведёт лишь одна дверь на крыше. Ну а возле нижних дверей стоят стражники». «Дай мне твой плащ», — сказала Китае. Тави передал ей плащ и спросил. «Что ты собираешься сделать? Позаботиться о фуриях ветра?» Ответила Китай. Она сняла свои плащ опустила его вместе с плащом Тави в воду, бегущую по желобу Акведука. Потом Китай из другого мешка вытащила тяжёлый деревянный сосуд полной соли, она принялась щедро сыпать соль на влажные плащи. Тави, нахмырившись, наблюдал за её работой. «Я знаю, что фурии ветра не любят соль», — заметил он. «Но неужели это действительно сработает?» Китай быстро посмотрела на него, потом перевела взгляд на своё украшение и вновь взглянула на Тави. Он поднял руки, сдаваясь. Ладно, ладно, если ты так говоришь. Через мгновение Китая поднялась на ноги и бросила ему плащ. Тави поймал его и надело влажную холодную ткань на себя. Китая поступила также. Ты готов, или, Ранец? К чему? спросил Тави. Я все еще не совсем понимаю, как мы это сделаем, не ступив на крышу. Китая кивнула в сторону узких окон верхнего этажа. Я пролезу сквозь них. Тебе нужно подождать до тех пор, пока они окажутся внутри. Веревка не выдержит двоих сразу. Тогда будет лучше, если первым полезу я. Возразил Тави. Я тяжелее, и если веревка не выдержит, пусть и поду я. Китаина нахмурилась, но потом кивнула. Она указала на веревку и сказала: "Давай". Не оставь мне немного места, чтобы я могла работать, когда окажусь рядом. Тави кивнул, а потом посмотрел на тонкую веревку, которая тянулась к серой башне. Он сглотнул, чувствуя, как дрожат пальцы. Однако он заставил себя двигаться и взял веревку в руки. Потом он заскользил головой вперёд к серой башне, перебирая руками верёвку и цепляясь за неё скрещенными в ладушках ногами. Дул ветер, верёвка подрагивала, и Тави молился, чтобы крюк удержался на месте. Затем он начал подтягивать себя к серой башне, стараясь не совершить резких движений. Однажды он бросил взгляд в сторону Китая, который наблюдала за ним. Её глаза блестели, и она даже не пыталась скрыть, как ей весело. Тави заставил себя сосредоточиться на своей задаче, ритмично перемещая руки и ноги. Он не торопился и двигался с подчёркнутой осторожностью, пока не добрался до башни. Он даже успел вовремя заметить карниз возле окна и поставил на него ноги, чтобы убедиться, что он выдержит его вес. Наконец он перенёс свой вес на карниз и посмотрел в сторону Китая, придерживая веревку рукой.